Глава двадцать пятая. Табличка с надписью реанимация горела зеленым светом. Минуты ожидания складывались в часы. Господи, не отнимай ее! Я сидела с Елизаром Авдеевичем на потертой кушетке и смотрела на стену с местами облупившейся темно-зеленой краской. Кто-то внутри меня упрямо твердил. "Мама умрет. Смирись". Но Надежда не желала отступать. Она кричала, требовала верить и действовать. «Что я могу сделать?» И на мирные ученые красноречиво молчит. Сила двойной звезды не лечит. Может помолиться. А толку? В той прошлой жизни делала это бесчетное число раз. Даже на коленях стояла пред иконами, умоляя высшие силы даровать маме исцеление. Шестнадцать долгих лет боролась за нее. В итоге проиграла. Самый родной человек ушел на небо. «Мамочка, не сдавайся. Ты нужна мне. Я так тебя люблю!» Прижавшись спиной к стене, прикрыла глаза. Одинокая слеза скатилась по щеке. Украдка ее смахнула, плотно переплела пальцы. В больничном коридоре висела тягостная тишина. Остается только ждать. «Неужто ничего нельзя сделать?» Повернула голову к ученому. Поймала его сочувствующий взгляд. Сипла спросила. Елизар Авдеевич, вы можете как-то помочь?» Артефактор нахмурился. Задумчиво теребя цепочку на шее, попросил. «Расскажи о маме». «И что это даст?» Помолчав, я заговорила. «Особо нечего рассказывать. Она сирота. Выросла в детском доме. Ту квартиру в Подольске дало государство. О родственниках ничего не рассказывала. Думаю, сама не знает». В молодости мечтала стать ученым. Поступила на физмат, но в 19 влюбилась, родила меня, и все. Об учебе пришлось забыть. Одинокой девушке с грудным ребенком на руках в нашем мире выжить непросто. Мыла полы в подъездах, хваталась за любую работу, чтобы меня поднять на ноги. Спазм перехватил горло. Сглотнув ком, продолжила. Мне было 16, когда у нее случился первый инсульт. Отнялись ноги. Через полгода повторный. «Все стало совсем плохо. В 51 год умерла в клинике. Мама мой единственный родной человек», — добавила глухо и замолчала. Спустя долгую паузу ученый спросил. «А сколько сейчас ей лет?» «Раз в нее 24, значит ей 43». Елизар Авдеевич кивнул, взлохматил темные волосы. Очевидно, о чем-то напряженно размышляя, что-то неразборчиво пробормотал себе под нос. И в этот момент дверь реанимации открылась. По телу пробежала дрожь. Позабыв как дышать, я со страхом и мольбой смотрела на усталого, пожилого мужчину в белом халате. Тот подошел, тихо сказал. Мы сделали все, что смогли. И стянул с головы шапочку. Внутри все оборвалось. Не издав ни звука, уронила голову, прижала ладони к лицу. Мамочка, родная моя, прости. Я опять тебя подвела. Мне очень жаль. Откуда-то издалека донеслись слова дежурного врача. Он что-то еще говорил, пытаясь утешить, но я не слушала. Прибитая с жутким горем, сидела, скрючившись. Невыносимая боль утраты раздирала изнутри. Надо брать себя в руки. Уж не знаю, откуда взялись силы. Выпрямилась. Затем встала. Безразлично отметив, что артефактора рядом нет, посмотрела на врача, скрипуче спросила. «Когда могу забрать маму?» Внезапно из реанимации выбежала медсестра. Взмахнув руками, вскрикнула. «Сергей Сергеевич, у Рябцевой сердечная активность!» и стремительно залетела обратно. «Не понял», – шокированно пробормотал опытный реаниматолог. «Подождите!» – бросил мне и в прямом смысле убежал. «Что происходит?» Не в состоянии сойти с места и потеряв счет времени, я просто стояла и смотрела на табличку с зеленой надписью «Реанимация». Неожиданно дверь приоткрылась, в коридор выскользнул Елизар Авдеевич. Стремительно приблизившись, бережно приобнял за плечи, шепнул на ухо. «Все хорошо, я кое-что сделал, завтра утром маму заберем и окончательно ее вылечу». Не сдержав эмоций, громко схлипнула, уткнулась в худосточную грудь ученого. Слезы водопадом потекли из глаз. Ну вот те раз, как плохую новость сказали, так не плакала, а тут сырость развела. Главный артефактор императора неловко погладил меня по голове. Смущенно напомнил. Я же тебе утром говорил, что все будет нормально. Не поверила, что ли? Ты же мне уже как дочка, а взрослые детей не обманывают. Я рассмеялась сквозь слезы. Оттерев соленую влагу тыльной стороной ладони, счастливо улыбнулась. Такому отцу буду только рада. Понизив голос, спросила. «Как вы вернули с того света маму?» Ракитин слегка покраснел, кашлянул. Явно увиливая от ответа, деловито сообщил. «После расскажу. Если хотим Марину Олеговну завтра забрать, то мне домой ехать надо. Нужные данные снял. Ты со мной или останешься здесь на ночь?» «Останусь». Так и думал. Мужчина согласно кивнул. «Ну тогда я поехал. Утром приеду за вами». «О спецмашине не беспокойся. Решим этот вопрос. И запомни, старшим надо верить». Он шутливо пригрозил мне пальцем, затем подмигнул и торопливо ушел. Проводив его щуплую фигурку взглядом, вновь села на кушетку. В голове и на сердце творилась полная неразбериха. «По всей видимости, вот эти вот эмоциональные качели вымотали меня окончательно». Подавшись вперед, поставила локти на голени, сжала пальцами виски. Где-то глубоко внутри крепла уверенность, что с мамой действительно ничего плохого больше не случится. Да вот только что-то было не так. «Когда это в конце концов кончится?» «Ты, Ольга Рябцева!» выдернул из размышлений ленивый мужской голос. Медленно подняла голову. «Предо мной стоял мужчина в элегантном костюме. Но за отлично шитой одеждой не спрятать сути». У этого незнакомца был безжалостный взгляд убийцы. За полтора часа до этого. Новый Арбат. Ресторан «Мираж». Сергею Николаевичу Лаликину по кличке «Псих» нравилось есть одному. Вот и сейчас, не изменяя привычке, он ужинал в одиночестве за роскошно накрытым столиком. Главарь Подольской ОПГ давно не носил вещей и аксессуаров, так полюбившихся бандитам но предпочитал сшитую на заказ одежду, шикарные часы и обувь. Неискушенному обывателю могло показаться, что этот высокий, грузный, несимпатичный, дорого одетый мужчина – обеспеченный деловой человек. Однако стоило посмотреть Сергею Николаевичу в глаза, как образ удачливого бизнесмена пропадал без следа. Его ледяной, бездушный взгляд порождал страх. И все же Лаликин пользовался популярностью у женщин. Причем не шуточной. Сергей прекрасно понимал, что интерес красоток вызывает исключительно его бумажник. Впрочем, на это обстоятельство ему было искренне плевать. Проведя с очередной прелестницей ночь, он платил ей, как проститутке, и напрочь забывал о ее существовании. Сидящая за соседним столиком симпатичная темноволосая девушка лениво ковыряла вилкой дешевый салат. Усиленно делая вид, что ей скучно, искательница Толстосума все чаще красноречиво посматривала на криминального авторитета. «Неплохая киска», — подумал Сергей Николаевич, разрезая ножом сочный стейк. «Может, покувыркаться с ней пару часиков». Размышления Сергея о плоских утехах прервал бригадир ударной группы подольских. «Доброго вечерочка!» Торопливо, но с уважением поздоровался ладно скроенный, смазливый Алексей Попов. Усевшись напротив главаря банды, заметил, как тот неодобрительно поморщился, и быстро добавил. «У меня важная информация!» Отложив столовые приборы, Сергей Николаевич промахнул губы полотняной салфеткой. Небрежно кинув ее на столешницу, откинулся на спинку стула и недовольным тоном поинтересовался. «Что у тебя?» Подавшись вперед, Попов со значением произнес. Смолин выгодно продал крестовский пушной комплекс. «Вывернулся, гаденуш. Сергей Николаевич стередито нахмурился. Взял вилку, покрутил межпальцев пальцев, сухо поинтересовался. «Ты зачем пришел? Смолинской находчивостью аппетит решил мне испортить!» Видя, как побледнел Алексей, веско продолжил. «Или думаешь, меховщика надо еще раз наказать? Так сейчас нас, братва, не поймет. Денег мы не потеряли. Напротив, неплохо заработали, скупив долги комплекса. Смолин все отдал, еще и с набежавшими процентами. Этого лоха, купившего звероферму с дохлыми зверями, французы оставят без штанов. Нашего интереса здесь уже нет». И с раздражением бросил вилку на столешницу: Не скажи, псих, наш интерес очень даже есть. Бабла можно в легкую поднять. На лице Алексея появилось предвкушение. Тут вот в чем дело. Лох, которого развел Смолин кавказец фамилия Гоев из наших его никто не знает. Я навел справки. Он красноречиво замолчал: «И?» с недовольным видом поторопил главарь. Уж не знаю, как такое случилось! Но в шедах на ферме живые здоровые звери. Наш бомж их видел собственными глазами. Клянется, что мех изумительный. Сегодня прилетели иностранные барыги. Животных осмотрели, остались довольны. Пехота только что доложила. Меховщики сидят с Гоевым в Титанике. Отмечают сделку. Хм... Глубокомысленно протянул Сергей Николаевич. Это еще не все. Во взоре попа пылали азарт и алчность. Кавказец оформил фирму на свою любовницу, молодая адвокатша. С мусорами дружбу не водит, занимается гражданскими делами. Серьезных связей нет, за нее никто не встрянет. У девки мать тяжело больна, сейчас сидит у нее в больнице. Чуть надавить на телку и сломается, все, что есть, отдаст. Тут делов-то всего ничего, а такой жирный куш можно срубить. Давай я смотаюсь. Главарь бандитской группировки задумчиво посмотрел на оставшиеся еще нетронутыми блюда скривился и холодно сообщил. «Всю одну аппетит испортил. Так уж и быть!» – тряхнул стариной. «Сам с девкой пообщаюсь. Поехали!» Попов моментально вскочил из-за стола. Неторопливо поднявшись следом, Сергей Николаевич мысленно прикинул, сколько должен за ужин. Достав из внутреннего кармана толстый бумажник, вытащил несколько крупных купюр, небрежно бросил их на столешницу. Возвращая кошелек на место, глянул на миловидную брюнетку. Та тот час выпятила грудь, заулыбалась. Немного подумав, Лаликин вынул из того же кармана визитку. Положив золотистую карточку перед довольной девушкой, распорядился: Позвони мне часа через два и неторопливо направился к выходу из ресторана. Подольская городская больница. Опасный незнакомец, откровенно меня изучал. Внутренне собравшись, я невозмутимо ответила. «Вы что-то хотели?» Несколько мгновений помолчав, мужчина с показной досадой сообщил. «Молодая, красивая, жаль будет». Не договорив, пристально посмотрел мне в глаза. Выдержав красноречивую паузу, безэмоционально информировал. «Твой любовник подарил тебе то, что принадлежит мне. Ты сейчас встанешь, пойдешь со мной и добровольно подпишешь документы на звероферму». При таком раскладе никто, — он сделал акцент на слове, — не пострадает. Так, понятно. Братки решили по-быстрому отжать зверофирму. Неужто сам псих ко мне пожаловал? Встав с кушетки, я поправила сползший с плеча белый халат. Хладнокровно поинтересовалась. А при другом раскладе какой алгоритм действий? С пугающим безразличием бизнесмен ровным тоном ответил. Вначале безвременно отойдет в мир иной твой Али. Если тебя его смерть не вразумит, то следом умрет твоя мама. Ну а если и это не поможет, я лично вырву пассатижами все твои ноготки, переломаю пальчики и красивые ножки, попорчу личика. Ты в любом случае сделаешь то, что хочу. Это лишь вопрос времени. Интонация, выражение лица, поза мужчины не оставляли ни тени сомнения. Он не блефует. Любая другая на моем месте уже тряслась бы от ужаса и стремглав мучалась подписывать документы. Однако у меня не возникло даже тени испуга. И уж тем более не появилось желания отдать бандитам ферму. Почему так? Кто ж его знает? Возможно, отпущенная мне норма тревоги и страха банально закончились. Заложив большие пальцы в карманы джинсов, я хладнокровно промолвила. «Благодарю за откровенность, господин Лаликин!» Заметив, как во взоре бандита промелькнуло удивление, поняла, что не ошиблась. «Меня лично прессует главарь банды!» Пара ударов сердца помолчав, спокойно продолжила. «Мы оба знаем, Сергей Николаевич, что пушной комплекс вам никогда не принадлежал!» «И сейчас вы просто-напросто желаете противоправно завладеть моей собственностью. В связи с этим у меня к вам встречное предложение. Вы сейчас уходите, а я, так уж и быть, забуду об этом разговоре. И никто не пострадает». Над нашими головами разлилось напряжение. Казалось, воздух вибрирует. Очевидно, приняв какое-то решение, криминальный авторитет достал из кармана золотистую визитку. Шагнув ко мне неторопливо положил картонку в нагрудный карман моего халата, а после зловеще ухмыльнулся. Тихо предупредил. Я никогда не бросаю слов на ветер. Словно напрочь утратив интерес к разговору, он без спешки пошел по коридору.